Прокла. на корабле у Понтия Пилата не было никаких обязанностей, и он, чтобы скоротать время, подменял уставших гребцов. Когда сам работал веслом, Пилату казалось, что судно плывет быстрее. Прокуратор страстно желал обнять свою жену Проклу, которая несомненно волновалась из-за его долгого отсутствия, а он даже не пытался послать ей весточку. Все время думал о себе о своих горестях, своей роковой ошибке. Пилат стал ловить себя на мысли, что поступил несправедливо с самым родным человеком. А ведь он и раньше был с ней не слишком внимательным, немного видела Прокла ласки и нежности от сурового прокуратора. Он встретил ее в Норбоне, когда был в этом городе по государственным делам. Без ошибочно Пилат определил, что это стеснительная девушка, краснеющая, как только обращались к ней, либо упоминали имя. с большими умными добрыми глазами может стать хорошей женой. Как раз в то время Пилат стал часто задумываться о своем одиноком положении, видя, что его сверстники обзавелись семьями, многие растят наследников, мысль о том, что после него никого не останется на земле, особенно не давали покоя накануне битв, коих немало выпало на долю потомственного воина. Родители проклы, с радостью отдали дочь за римского всадника. Хотя на ту пору она только встретила свою шестнадцатую весну, и муж по летам годился ей в отцы, любви поначалу не было, но прокла старалась во всем быть хорошей женой, как и подобает римлянке, даже больше. Она повсюду следовала за Пилатом, разделяя с ним походные трудности и мужественно выдерживая непривычный климат далеких стран, хотя и бесконечно тосковала в песках Сирии по милой Норбоне. Окружающим ее рощам, голубому иногда хмурому небу, родным и подругам рождение сына стало для прокла событием, наполнившим жизнь великим и радостным смыслом. Он был мне дороже дневного света, пишет жена Пилата своей нарбонской подруге. Я разделяла мои часы между исполнением обязанностей и удовольствиями, позволительными женщинам. Назначение Понтия Пилата прокуратором Иудеи искренне обрадовало Проклу. Она восхищалась страной с непривычной растительностью, необычными пейзажами, рынками, переполненными диковинными товарами, и древними городами с неповторимыми домами. Прокла пользовалась уважением иудейской знати, и в особенности её женской половины, как супруга правителя этой области. Разочарование пришло скоро. Почти все новые знакомые оказывали ей знаки внимания, только как жене правителя Иудеи со всех сторон сыпались просьбы, исполнение которых зависело от Пилата, но прокуратор никогда не позволял жене вмешиваться в его дела. В результате прокл оказалась в неловком положении. Ей неудобно было отказывать людям, выказавшим свое расположение, но она ничем не могла им помочь. Высокое положение которая благодаря стремительной карьере мужа обрела эта скромная женщина не наложила отпечатка на ее характер она относилась к той ничтожной части человечества что совершенно не меняется оказавшись среди власти и богатства прокла скоро узнала иудейский мир таким каким он был на самом деле хитрым подозрительным изворотливым горделивым и ненавидящим иноземцев прокла избрала уединение, посвятив большую часть времени воспитанию сына, которому исполнилось пять лет, когда Пилат получил управление иудею. Она лишь иногда посещала семью иудейского священника Соломию и её прилессную дочь Семиду. Да еще общалась в письмах с далекой нарбонской подругой Фульвией. Цитата: "Я проводила время с моим младенцем посреди моих тихих садов, где мирты переплеталис фисташками, где стройные пальмы возвышались рядом с цветущими померанцами и гранатовыми деревьями. Там, под эту свежую тенью, я вышивала покровы для алтарей или читала стихи Вергилия, столь усладительные для слуха и ещё более сладкие для сердца. В редкие минуты досуга, который муж мой уделял мне, он бывал мрачен и грустен. Как не тверда рука его, Но и она была еще слабою, чтобы удержать в повиновении этот жестоковыйный народ, так долго независимый, возмутительный от природы, разделяемый тысячу буйных сект, которые соглашались только между собой в одном в бешеной ненависти к имени римскому. Конец цитаты. С единственным семейством в Иерусалиме, с которым у проклы сложились по-настоящему искренне дружеские отношения, связано чудеснейшее событие. Оно мгновенно изменило мировоззрение жены Пилата. Точно так, как неузнаваемо преображает землю, врезавшийся в нее на немыслимой скорости огромный астероид. С того мгновения переменилось отношение проклы к жизни и смерти, и все ее традиционные римские понятия о земном бытии стали вдруг чужими. О чудесном событии, Прокла рассказывает письме к своей подруге Фульвии. С некоторого времени Семида оказалась нездорово. Как-то утром мне сказали, что она скончалась в объятиях матери, причем без предсмертного томления. Сраженная скорбью, обняв своего сына, я поспешила к ним, чтобы поплакать с несчастную Соломию. Дойдя до искомой улицы, мои люди с трудом могли проложить дорогу моим носилкам. И флейчики, певчие толпы народа теснились вокруг дома. Остановившись на подходе, я заметила, что толпы расступились перед группой идущих и расступились с почтительным любопытством. В числе первых в этой группе я увидела отца Семиды. Но вместо скорби, которую я ожидала прочесть на почтенном лице его, оно выражало глубокое убеждение и странную надежду, для меня непонятные. Подле него шли три человека простой грубой наружности, бедно одетые. За ними, завернувшись в мантию, шел некий муж во цвете лет. Я подняла глаза и вдруг опустила их, как бы пред ярким сиянием солнца. Мне казалось, будто чело его озарено, что венцеобразные лучи окружают его локоны, не ниспадавшие по плечам, как у жителей Назарета. Невозможно выразить тебе, что я почувствовала при взгляде на него. Это было вместе могущественное влечение, ибо незримая сладость разливалась во всех чертах его и тайный ужас, потому что глаза его издавали блеск, который как бы обращал меня в прах. Я последовал за ним, сама не зная, куда иду. Дверь отворилась, и я увидела Семиду. Она лежала на Адре, окруженная светильниками и овейно ароматами она была еще прекрасна небесным спокойствием но чего стало бледнее лилий рассыпанных у ног ее. и сневатый перст смерти оставил лед на ее впалых ланитах и поблекших устах сама сидела возле нее безмолвная почти лишённая чувств она казалось, даже не видела нас И Аир... Отец девицы бросился к ногам незнакомца, остановившегося у постели, и указывая ему красноречивым жестом на усопшую, воскликнул: "Господи, дочь моя в руках смерти, но если ты пожелаешь, она оживёт". Я затрепетала при всех словах, как бы сердце приковалось каждому движению незнакомца. Он взял руку Семиды устремил на нее свои могучие взоры и произнес. "Встань, Дитя мое, Фулвер она повиновалась. Семида приподнялась на своем ложе, поддерживаемая невидимой рукою. Глаза ее открылись, нежный цвет жизни расцвел на ее ланитых. Она протянула руки и воскликнула: "Матушка!" Этот крик разбудил Соломию. Мать и дочь судорожно прижались друг к другу, а Иаир, распростёршись на земле, осыпая поцелуями одежды того Кого называл учитель, повторял, что должно, чтобы служить тебе, чтобы получить жизнь вечную: изучить и исполнять два закона любить Бога и любить ближнего. Сказав это, он скрылся от нас, как эфирная светлая тень. Конец цитаты. Пилат горячо подумал, что совсем не уделял времени сыну, рождение которого так ждал. И который рос замечательным мальчиком, окруженный заботливым вниманием проклы. Он видел, что маленькому мужчине не хватает отца. Много раз прокуратор отмахивался от тянувшегося к нему сына, потому что был занят, устал после трудного дня или просто было плохое настроение, как часто он был незаслуженно груб с маленьким человеком родной крови. Жизнь его семьи прошла перед глазами Пилата, Теперь нашлось время подумать о ней, у всегда занятого прокуратора. Теперь он все исправит, Все будет по-другому. Бедняга не допускал мысли, что по-другому. Может быть, уже поздно. Течение жизни неспокойная благодатная река, щедро орошающая поля земледельцев и хранящая в своих неторопливых водах легкую добычу для рыбаков. Жизнь стремительная река, изобилующая смертельными водопадами, и опасными водоворотами. И потому отдавать тепло своей души близким людям нужно немедленно в мгновение, и ни в коем случае свои благодеяния не следует откладывать на потом. Вдруг острая боль пронзила сердце Понтия Пилата, словно неведомая рука вонзила в грудь иглу. Никогда не жаловавшийся на здоровье прокуратор безвольно разжал руки, и весло, самопроизвольно опустившееся в воду, стала помехой для сидящих сзади гребцов. «Эй, Римлянин подними весло, закричали сзади. Прокуратор исполнил настойчивую просьбу товарищей. Боль пропала столь же внезапно, как и появилась. Он вновь принялся махать веслом наравня со всеми. Однако в душе поселилась необъяснимая тревога. По крайней мере, Пилат не мог отыскать ее причину и точно так же не мог ее унять. Хозяин корабля Увидел гребущего Пилата, и приказал: "Оставь весло, иди отдыхать. Твоя работа начнется с наступлением темноты, и не приведи Зевс сомкнуть хоть один глаз на мгновение". Сражение с пиратами. Ночью корабль бросил якорь в прибрежных водах Родоса. Пилату было поручено охранять его до утра. Прокуратор добросовестно исполнял свои обязанности. Он всю ночь обходил кругами палубу. стараясь ступать как можно тише, дабы не потревожить сон команды. Пилот напряженно вглядывался в ночную темень, но она отвечала лишь тишиной, изредка нарушаемой криком чаек. Военный человек, он знал, что ночью часовому следует быть особенно внимательным. Под утро ему почудилось нечто похожее на всплески волн, хотя на море стоял полный штиль. Предчувствие не подвело опытного всадника. хотя он исполнял подобные обязанности много лет назад Вскоре светлеющее небо открыло силуэту пяти судов они представляли собой нечто среднее между маленьким кораблем и большой лодкой несли ранние гости с приличной скоростью прямо на корабль грека не раздумывая долго пилат побежал будить хозяина тот в свою очередь мгновенно прояснил ситуацию и закричал пронзительным голосом тревога пираты. В предыдущем столетии Средиземное море кишело морскими разбойниками, они особенно оживлялись, когда Рим вел тяжелые войны и не мог уделять должного внимания морским просторам. Когда киликийские пираты стали полными хозяевами Средиземноморья и держали в страхе даже многие прибрежные провинции, против них Рим направил знаменитого Гнея Помпея. с огромным флотом и лучшим войском Помпею удалось разбить пиратов и захватить их неприступные гнезда в гористой Малой Азии. Пожар был потушен, но искры остались. Истребить пиратский дух в этих краях не удавалось никому. Уж слишком большой имелся соблазн мгновенно получить богатейшую добычу. Слишком большие ценности перемещались по воде, изрезанной морскими путями. Бедные, но смелые потомки бесстрашных киликийцев не могли равнодушно смотреть на такое безобразие и при случае, не задумываясь, ставили на кон своей жизни. Команда корабля знала, как действовать в подобной ситуации. Гребцы мгновенно заняли свои места и налегли на вёсла, но все было напрасно. Быстроходные пиратские либурны неумолимо сокращали расстояние между собой и желанной добычей. подравнявшийся с кораблем, пираты вступили в переговоры с греком. "Отдайте нам все ценное на корабле, и можете спокойно продолжить плавание", потребовали они. Пьяный голос добавил: "Если мы сочтем, что ценностей достаточно, чтобы вас отпустить". Шансов избежать морской битвы не было, хотя гребцы упорно работали веслами, надеясь укрыться в ближайшей удобной бухте Родоса. Капитан с надеждой посмотрел на остров, ожидая от него помощи. Как назло, поблизости не было приличных военных кораблей. Он вступил в полемику с пиратами, надеясь затянуть время в ожидании чуда. На корабле нет ничего ценного и вообще груза. Его заказал прокуратор Иудеи для перевозки своих легионеров. «Врешь, проклятый грек", возмутились пираты. "Мы по осадке корабля можем определить Пуст он или полон добычи. Ну-ка, начинайте перегружать нам амфоры с вином, что выглядывают из-за кормы. Идея оттянуть грядущие события путем переговоров была наивной. Скорее противники расценили ее как проявление слабости и неуверенности в собственных силах. Морские разбойники вступили в диалог, но продолжали окружать судно, избранное жертвой. Пираты атаковали корабль со всех сторон со своих небольших суденышек, Они представляли специально заготовленные лестницы и карабкались на палубу, размахивая мечами. Иные бросали веревки с кошками и виртуозно по ним взбирались. Пилат направил копье в грудь первого взошедшего на несколько ступенек. В последний момент он отвел оружие немного левее и вонзил в плечо. Раздался дикий крик, но Пилату не было времени наблюдать за последствиями удара. Рядом показалось муглое могулобородое лицо, С копной никогда не нечёсанных волос. Правая рука прокуратора была занята копьём, а оно в этой ситуации оказалось бесполезным. Менять копье на меч было поздно, и пилат силой ударил бородатое лицо щитом. Пират упал на своего товарища, лежавшего на дне су и прикрывающего рукой раненое плечо. Кровь из разбитого носа затопила лицо лежащего снизу. У третьего нападавшего римлянин выбил из рук меч, и тот добровольно поменял направление движения на противоположное. Сосед Пилата сбросил на голову самого резвого бандита амфору с вином со словами: "Возьми то, что хотел". Поданное таким образом вино пиратов не обрадовало. Энтузиазм после удачного броска у нападавших и вовсе иссяк. Судёншка столь же скоро отчалил от корабля, как и пришло. Увозили они единственную добычу напиток Диониса, выплеснувшийся из разбитой амфоры. Предводитель морских разбойников, на которого пришелся удар, молча лежал на палубе, уткнувшись лицом в лужу вина, смешанного с кровью. Понтий Пилат устремился на помощь другим морякам, которым приходилось туго. Он ранил одного пирата, проникшего на палубу, второго, тощего, обезоружил и выбросил за борт. Затем опрокинув море лестницу с карабкающимися людьми, потеряв надежду на добычу, остальные пиратские суда одно за другим отчаливали от бортов корабля, отплыв на некоторое расстояние, морские разбойники махали кулаками и кричали угрозы, но это все, что они могли сделать. После боя к Пилату подошел хозяин корабля. Признаюсь, сильно сомневался в твоем воинском искусстве, когда ты появился. Теперь я рад, что ошибся. Благодаря тебе мы отстояли корабль. Рад, что смог отплатить за твою доброту. Вот, возьми. Они тебе пригодятся. Хозяин высыпал на машинально протянутую ладонь Пилата горсть динариев. Не стоит благодарить, я ведь защищал и собственную жизнь, смущенно промолвил Римлянин. В любом случае, ты делал это мастерски. Наблюдать за твоей работой было приятнее, Чем смотреть гладиаторские бои? Настоящий профессионал должен получать хорошее вознаграждение. Ты бы не хотел продолжить плавание на моем корабле? предложил грек. Я буду платить тебе столько, сколько не получает ни один наемник. Искренне благодарю за доброту, но меня ждут некоторые дела в Эудии. Жаль, произнес разочарованный грек и ушел осматривать последствия морской битвы. На Родосе, Пилат, как ребенок, накупил на полученные динарии множество восточных сладостей. В портовой таверне он заказал самые лучшие яства, что смогли предложить местные повара. В довершение празднества Пилат попросил своего любимого фалернского вина. Прокуратор ужасно соскучился по хорошей еде, к которой привык за последние годы. Затем Пилат на местном рынке набрал целую корзину продуктов, которые могли храниться продолжительное время. Когда покупки были закончены, прокуратор с ужасом заметил, что не в силах донести все свои приобретения до корабля. И тут явился чрезвычайно любезный помощник, который предложил свои услуги по доставке. Правда, далеко не бесплатно. На рынке давно существовала профессиональная категория людей, которые обслуживают тех, что не соизмеряли свои силы с желанием приобретательства. Рынок острова, находившегося на перекрестке торговых путей, мог не только удивить любого человека, но и помочь добровольно лишиться последнего динария. За покупающим Пилатом давно наблюдал готовый служить раб, и он возник, как только Пилат убедился в собственной беспомощности. Римлянину пришлось расстаться с остатками неожиданного вознаграждения. Зато все купленное было доставлено на корабль, и Пилат обеспечил себя не только всем необходимым до самой кисари, но и маленькими радостями, ведь благодарность расчетливого грека грозила иссякнуть после того, как пилат отказался продолжить службу на его корабле. Хотя он купил далеко не все, что было ему действительно необходимо, свою оплошность прокуратор осознал довольно скоро.